Войдя к себе в комнату, герцогиня затворила дверь и позвала свою камеристку, очень расторопную сицилианку. «Мика!» — обратилась к ней, герцогиня по-итальянски. «Как здоровье графа?» «Быстро идет на поправку», — отвечала камеристка. «А что он делает?» «Думаю, что сейчас он закусывает». «Это хорошо», — сказала Маргарита. «Появление аппетита — это добрый знак». «Ах, правда, я и забыла, что ты ученица Амброаза Паре». «Ступай, Мика. Ты выгоняешь ее?» «Да, пусть сторожит нас». Мика вышла. «А теперь ты сама пойдешь к нему или лучше его пригласить сюда?» спросила герцогиня. «Ни то, ни другое. Я хочу посмотреть на него невидимкой». «Но ведь ты будешь в маске». «Да, но потом он сможет узнать меня по волосам, по рукам, по украшениям». «Ах, милая королева, до чего ты стала осторожна с тех пор, как вышла замуж?» Маргарита улыбнулась. «Ну что ж, есть один способ», — продолжала герцогиня. «Какой?» «Посмотреть на него в замочную скважину». «Хорошо, веди меня». Герцогиня взяла Маргариту за руку и повела ее к двери, завешенной ковром. Затем встала на одно колено и посмотрела в замочную скважину. отлично сказала герцогиня он сидит за столом лицом к нам подойди королева маргарита заняла место своей подруги и посмотрела замочную скважину как и сказала герцогине как он и сидел за столом уставленным разными яствами и несмотря на свои раны воздавал им честь ах боже мой остранившись от двери воскликнула маргарита в чем дело зелено спросила герцогиня не может быть нет да — Клянусь душой, это тот самый. — Какой тот самый? — Тссс, — прошептала Маргарита, поднимаясь и хватая за руку герцогиню. — Тот самый, который хотел убить моего ггенота, ворвался вслед за ним ко мне в комнату и на моих глазах ударил его шпагой. — Ах, Анриэта, какое счастье, что сейчас он меня не видел. — Значит, ты видела его в бою? Он был прекрасен. «Не знаю», — отвечала Маргарита. «Я смотрела только на того, кого он преследовал». «А как зовут того, кого он преследовал?» «Ты не назовешь его имени своему католику?» «Нет, даю слово». лирак де Ламоль». «А теперь, как он выглядит, по-твоему?» «Господин де Ламоль?» «Нет, господин де нет господин «Как тебе сказать?» — ответила Маргарита. «По-моему, она остановилась». Ну — Ну-ну, — настаивала герцогиня. — Как видно, ты сердишься на него за то, что он ранил твоего гигенота? — Мне кажется, — со смехом Антонта Маргарита, — что мой гигенот в не остался. И такой шрам, который остался у твоего католика под глазом, значит, они квиты, и мы можем их помирить. Присылай своего раненого ко мне. — Только не теперь, попозже. — Когда же? — Когда ты переведешь своего католика в другую комнату. «Какую комнату?» Маргарита только взглянула на подругу, та посмотрела на Маргариту и тут же расхохоталась. «Ну хорошо», — сказала герцогиня. «Итак, союз более тесный, чем когда бы то ни было». «Искренняя дружба навсегда», — ответила королева. «А какой будет наш пароль, наш условный знак, если мы друг другу понадобимся?» «Тройное имя твоего триединого бога. Эрес Купидо Амор». Подруги расцеловались еще раз, в двадцатый раз пожали друг другу руки и расстались. Глава третья. Ключи открывают не только те двери, для которых сделаны. Возвратясь в Лувр, королева Наварская застала Жейону в большой волнении. В отсутствие Маргариты приходила госпожа Десов. Она принесла ключ, который прислала ей королева-мать. Это был ключ от комнаты, где находился в заключении Генрих Наваррский. Было ясно, что королеве-матери зачем-то нужно, чтобы биарниц провел сегодняшнюю ночь у госпожи Десов. Маргарита взяла ключ и, вертя его в руках, продумала каждое слово из письма госпожи Десов, взвесила значение каждой буквы и, наконец, как будто разгадала замысел Екатерины. Она взяла перо, обмакнула его в чернила и написала. «Сегодня вечером не ходите, госпоже Десов, будьте у королевы Наваррской!» Маргарита. Потом она свернула бумажку трубочкой, всунула ее в полную часть ключа и приказала же Ионе, как только стемнеет, подсунуть ключ узнику под дверь. Покончив с этим, Маргарита подумала о несчастном раненом, заперла все двери, вошла в кабинет и, к своему великому удивлению, увидела, что Ламуль уже одет свое продранное, испачканное кровью платье. Заметив ее, он сделал попытку встать, но зашатался, не смог удержаться на ногах и упал на сафу, превращенную в кровать. «Что это значит, сударь? Почему так плохо выполняете предписание вашего врача?» спросила Маргарита. «Я предписала вам покой, а вы вместо того, чтобы слушаться меня, делаете все наоборот». «Ваше Величество, я не виновата». — сказала Жейона. Я просила, я умоляла его сиятельство не сходить с ума, а он сказал, что не останется в Лувре. — Вы хотите уйти из Лувра? — спросила Маргарита, глядя с изумлением на молодого человека, потупившего глаза. — Да ведь это немыслимо. Вы не можете ходить, вы бледны, у вас нет сил, у вас дрожат колени. И еще сегодня утром у вас из раны шла кровь. «Ваше Величество, сколь горячо я благодарил вас за то, что вы дали мне убежище вчера! Столь же горячо, молю вас, позволить мне уйти сегодня!» «Я даже не знаю, как назвать такое безрассудство», — ответила изумленная королева. «Это хуже, чем неблагодарность!» «Ваше Величество», — умоляюще складывая руки, воскликнул Ламоль, «не обвиняйте меня в неблагодарности! Чувство признательности к вам я сохраню на всю жизнь!» «Значит, ненадолго», — сказала Маргарита, тронутая искренностью, звучавшую в его словах. «Или ваши рана откроются, и вы умрете от потери крови, или же узнают, что вы гугенот, и вы не сделаете по улице и ста шагов, как вас убьют». «И все-таки я должен уйти из Лувра», — прошептал Ламоль. «Должны», — повторила Маргарита, глядя на него ясным глубоким взглядом, и чуть побледнев, произнесла. «Да-да, понимаю, извините, сударь. За стенами Луру, конечно, есть женщина, которая ваше отсутствие мучительно тревожит. Это справедливо, это естественно, я это понимаю. Почему же вы сразу мне не сказали? Или, вернее, как я сама не подумала об этом? Долго гостеприимство оберегает чувства гостя так же, как и лечить его раны, и заботиться о его душе так же, как и о его теле». «Вы глубоко заблуждаетесь», — взразил Ламоль. «Я почти одинок на свете и совсем одинок в Париже. Здесь меня никто не знает. В этом городе первый человек, с которым заговорил я, был тот, кто хотел меня убить. А первой женщиной, которая заговорила со мной, были вы, ваше величество».